Глава 9. Дверь в квартиру Георгия Александровича оказалась незаперта. К тому же, никто не вышел на встречу, когда Николас вошёл и для вежливости поздоровался. Он постоял с минуту в узком коридоре, обставленном с одной стороны декоративными шкафами с книгами, с другой у тканом закрытыми дверями. Библиотека начальника почтовой службы внушала уважение. Невольно писатель пробежал взглядом по книжным коркам, Его брови взметнулись вверх, когда взгляд выхватил чёрную обложку с именем и фамилией Николас Райт. Та книга навевала дурные воспоминания, отсылая писателя во Францию на несколько лет назад. Николас мотнул головой, дурные мысли рассыпались, но тревожное предчувствие никуда не делось. Что-то было не так во всей обстановке. Неужели человек, занимающий такую высокую должность, может спокойно спать за незапертой дверью? Хотя ему могла попасться нерадивая горничная, выбежавшая по делам и совершенно позабывшая про замок. Первая дверь, самая ближайшая, вела в широкую гостиную, откуда Николас попал в небольшую комнату для приёмов: кофейный столик, четыре кресла и комод. Далее столовая, спальня, погружённая в мрак пустая комната и ещё одна дверь. По пути он никого не встретил, что настораживало. Неужели Георгий Александрович жил без прислуги? Точно нет, ответил мысленно сам себе Николас и тут же запутался ногой в куске белой ткани, доказательстве того, что уборку давно не проводили. Медленно, из-за нарастающего внутреннего напряжения, Николас открыл дверь и попал в кабинет Георгия Александровича. Стало понятно, по какой причине тот не отвечал. с этим не справится, когда ты лежишь в луже собственной крови с выпученными глазами и синим лицом. Картина, пусть и ужасная, не напугала, она лишь вызвала смешанные чувства грусти и разочарования. Никола сосмотрел кабинет государственного служащего. Скромно. Массивный стол со стопками бумаг. На столе брошена перо с засохшими чернилами на конце, явно что-то писал, но сами их записи не видно. Кожаное с потёртостями кресло, за ним большое окно с отодвинутой партиейрой. Стекло целое. Рядом шкаф со стеклянными дверцами и аккуратными стопками бумаг внутри. И много пепельниц. Николас насчитал 4. Одна возле окна, вторая на столе, ещё две в шкафу на разных полках. И все до отказа забиты папиросными бычками, кроме той, что на столе. Бычки и были разбросаны вокруг. в голове не укладывалось, как такой аккуратный, судя по стопкам документов, человек мог позволить себе раскидать по кабинету мусор. Николас подошёл к телу и опустился на одно колено. Тонкая красная полоска на шее запеклась, но кровь натекла из другого места. На лбу виднелась потемневшая садина, нос распух, лицо исказило жуткая гримаса, тонкие губы растянулись в стороны, обнажив окровавленные зубы. Глаза с ужасом глядели прямо перед собой. Правая рука была вывернута в другую сторону, а три из пяти её пальцев распухли и почернели. Других видимых ран Николас не заметил, потому решил, что серьёзное ранение было в спине или шее, откуда и набежала вся эта кровь. Писатель поднялся и отошёл к двери. В мыслях постепенно возникала картина. Быстрыми шагами он подошёл к креслу и сел, осмотрел ещё раз комнату. Третий этаж, окно закрыто, стекло целое. Значит, убийца вошёл через ту же дверь, что и Николас. Кто вы? Николас встал и изобразил удивление на лице. Он попытался принять роль жертвы на себя. Вымышленный убийца вышел в центр комнаты. Гляньте в окно, сказал Николас жутким злодейским голосом. Что же там? ответила жертва и глупо подошла к окну, подставив спину под удар. Бред. сказал сам себе Николас. Почему Георгий Александрович встал? Почему был испуган? И как убийца мог незаметно зайти за спину? Тогда так. Он спрятался за портьерой. Жертва вошла, села, на шею накинули удавку. Николас сел в кресло, схватил руками шею. Жертва вырвалась, но далеко убежать не успела. Удар. Писатель ударил кулаком по ладони. Взгляд упал на пепельницу. Точно, его оглушили, и он упал. Никола свернулся к телу. Говори, иначе я сломаю руку, прорычал он, другой причины сломанной руки не нашёл, хотя именно поэтому, вероятно, жертву не удавили сразу. С ним говорили, а значит, у него был шанс освободиться. Георгий Александрович в отрушек не было. Женский голос зазвучал в коридоре и тут же смолк. Обладатель голоса явно начал тревожиться. Решил Николас «Ваше благородие, с вами всё в порядке?» Голос медленно приближался. Хуже всего то, что эта женщина могла увидеть писателя в компании с трупом, а значит, легко предположить, что убийца именно Николас. К тому же, зная методы сыскной полиции, им этих обвинений явно хватит, чтобы посадить писателя в тюрьму. Попадаться ей никак нельзя, да и шанс у Николаса оставался. Он прикинул в голове, что женщина, увидев труп, обязательно позовёт участкового, А значит, будет возможность улезнуть без свидетелей. Других вариантов кроме портьеры не было. Николас стал за неё точно так же, как это сделал убийца. Женщина открыла дверь и вошла в кабинет. Она не обратила внимания, что портьера всё ещё шевелится. Её внимание приковало к себе тело на полу. Как ни старалась она сдержать эмоции, у неё ничего не вышло. Она открыла рот, так что виднелись дальние зубы. И после нескольких секунд тишины выдало ужасный вой. Никола сморщил лицо, хотел бы закрыть уши руками, но боялся двигаться, ведь найдя на его за шторой, то никакие отговорки не помогут. Батюшка, Георгий Александрович, что же с вами? Она опустилась на колени перед телом. Край длинной юбки испачкался свежей кровью, но горничная не заметила. Зави городового шептал Николас в надежде на то, что она уловит его мысль. «Как же так вышло?» Началась настоящая истерика. Горничная кричала, рыдала, всхлипывала, затихала и снова взрывалась эмоциональной бурей. Спустя 15 минут, когда Николас уж было решил, что никогда не покинет этот злосчастный кабинет, горничная додумалась до городового. Она продолжала разговаривать с человеком на полу, словно он был живой. «Я позову врача и полицейского. Они знают, как поступить в такой ситуации». Её голос дрожал, а частое дыхание указывало на то, что женщине грозит обморок. Только подумал Николас, что совсем не кстати, как в кабинете раздался грохот. За ним последовала тишина. «Ни всхлипов, ни обращений к Богу. Ничего». Николас с осторожностью выглянул из-за шторы. Женщина лежала рядом с телом. По белому фартуку горничной медленно расползалась кровь. Благо это была не её кровь. Стараясь не шуметь, Никола подошёл к двери и вспомнил причину своего визита. Фотокарточка. Он мысленно хлопнул себя по лбу. Как же он мог забыть? Вряд ли он где-то раздобудет другой снимок. Но что если горничная очнётся? Тогда надо действовать быстрее. Помня слова Георгия Александровича о том, что он носит снимок с собой, Никола стал шарить в его карманах. Начал с внутренних карманов пиджака, но кроме пачки папирос ничего не нашёл. Следом проверил брюки, испачкал правую руку в крови жертвы. Посмотрел на горничную, та всё ещё лежала без чувств. Каким же он был дураком, когда отказался от снимка в своём кабинете. Сейчас не пришлось бы участвовать в такой опасной затее. И ради чего он рисковал? Выходит, что ради пустых карманов. переполняемый досадой, он потёр виски. Головная боль приближалась, точно громовой раскат, и молния уже сверкнула. Если фотография хранилась в кармане, то она исчезла. Можно было обыскать кабинет, но на такую удачу Николас рассчитывать не мог. Он уже дошёл до двери, когда позади услышал слабый женский голос. Вы кто? И чёрт его дёрнул обернуться, со следами крови на лице. Из письма Петра Алексеевича. Никогда бы не подумал, что жизнь моя, дорогая Елизавета Марковна, наполнится такими красками, при том, что в основном кроваво-красного цвета. Но за меня не тревожьтесь, со мной всё в порядке. Прежде хочу сообщить вам, что человек, прозванный мастером, фигура достаточно пугающая. Он уверял нас в том, что слышит духов, и я, признаться, верю ему всем сердцем. потому как кто же их слышал в момент нашей встречи? Пусть неразборчиво, но голоса эти принадлежали чему-то живому, либо бывшему живым. К тому же меня радует наше с писателем сотрудничество. Во-первых, он мне пообещал начать главу. Во-вторых, не сидел без дела. Уже вечером он старался разыскать начальника почты, чтобы вписать его в историю. Меня переполняет радостное предвкушение за будущую книгу. Если она выйдет такой же по мастерству, как и была первая, то вернёт мне доброе имя в издательских кругах. Весь вечер я только и думал о том, как вести себя в окружении благодарных слов и хвальбы. Правда, стоило мне лечь, как думы мои поглотил мрак. В ночной тишине я отчётливо слышал шёпот. Я понимаю, что моя фантазия иногда играет со мной злую шутку. Но именно из-за этого история мастера никак не выходила из моей головы. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Я боялся того, что мы тревожим загробный мир и можем навлечь на себя беду. И, забегая вперёд, скажу вам, что тревога не была напрасной. Утром следующего дня я не застал писателя в его кабинете. Настенька сообщила мне, что тот ушёл на рассвете. Я надеялся, что он навестит меня в течение дня, но этого не случилось. Я провёл день, прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга. И знаете, что понял? Этот город может быть красивым и благородным, если пожелает. Вот уже несколько дней мне везло с тёплой и безветренной погодой. Хотя ещё в понедельник я предполагал, что Петербург меня встретит дождём и ветром. Вернувшись в квартиру Николаса, я познакомился с странным человеком. Хотя, мне кажется, что иные просто не приходят к писателю. Звали его Михаилом Юрьевичем. И, как оказалось, мы виделись в приёмной мастера. Я признаться, лица его не вспомнил, но и он тоже. Человек этот выглядел нелепо. Он сидел в кресле, болтал ногами и всячески донимал своими просьбами Настеньку: то чаю подать, то окно открыть, либо закрыть, дует. В какой-то момент мне даже стало жаль бедную девушку. Я уже был готов вступиться за неё, как показался Савелий, мрачный, точно грозовая туча. Он отвёл Настю в комнату, оставив нас наедине. Михаил Юрич посмотрел на меня с подозрением. Почему я так решил? Так он сощурил глаз и ухмыльнулся. Да ещё и водил челюсти из стороны в сторону. Жуткий тип. Он спросил, верю ли я в призраков. Я ответил, что, возможно, верю, потому как обратного доказать не могу. Он улыбнулся и подскочил ко мне, говорил о ночных кошмарах, преследовании и гибели какого-то человека, но говорил сбивчиво, так что я больше ничего не понял. В конце он меня предостёрёг, чтобы я не лез в мир духов, иначе помру. Я ответил, что тревожить мёртвых не собираюсь, и ни капли не обманул его. Он посмотрел на меня и довольный собой кивнул, словно выполнил свой святой долг. К этому времени показались Настенька и Савелий, оба хмурые. Я разволновался, но видом не показывал. Настенька шепнула мне, что нужна моя помощь. Николай попал в беду. Я незамедлительно согласился, и мы тут же отправились на его спасение. К моему сожалению, Михаил Юрьевич, оказывается, обладает уникальным слухом, так что он поехал с нами. Настенька осталась одна. Мы с Савелием переживали за то, что картина может ранить душу молодой девушки. Дорогой мы молчали. Михаил Юрьевич пытался вывести нас на беседу, но у него не вышло. Савелия попутчик раздражал, и он даже не скрывал этого. — Я не могла бы сказать, что это не было. Но мне просто было не до его болтовни. Я погрузился в мысли о том, что мог натворить писатель и будет ли его арест для меня хорошим оправданием. Когда мы доехали до места, Михаил Юрьевич первым спрыгнул с кареты и невероятно быстро скрылся, словно его и не было. Савелий, кажется, и не заметил этого, но так даже лучше, его компания могла испортить нам всё дело. В участке я познакомился с околеточным надзирателем Лаврентием Палчом. Лицо его показалось мне знакомым, но я так и не вспомнил, где нам довелось видеться. Принял он нас в рабочей квартире, откуда следил за порядком своего участка. Лаврентий Павлович оказался человеком строгих порядков. Он не говорил нам детали происшествия, но уже тогда я сердцем чувствовал, что случилось что-то ужасное. Когда он спросил меня, знаком ли мне Георгий Александрович, я понял, о чём идёт речь. Я вынужден обманул его, хоть и сгорал внутри со стыда. Сообщил, что знаком с ним и не раз мы проводили время за душевными разговорами. Ещё выдумал, что Георгий Александрович любитель Чехова. Проверить он бы не смог, а мне такие сведения сыграли на руку. Тогда Лаврентий Палыч сообщил мне трагические новости, от которых возник ледяной ком внутри. Но я быстро взял себя в руки. А ещё, поддавшись моему обоянию, поделился со мной собственными мыслями касательно убийства. Околоточный не верил, что Николо смог убить человека. Как он мне сказал, у него глаза не убийцы. Я с ним согласился и сказал, что тоже не верю, ибо хорошо знаю Николо Сарайта. Простите мне мой очередной обман. Несмотря на это, как я не упрашивал его отпустить писателя, он мне отказывал, ссылаясь на распоряжение руководства. Зато разрешил поговорить с писателем. и даже проводил к нему